в чем же состояло это фамильное предание это наследственная политика московских князей они хорошие хозяева с капидомы по мелочам понемногу недаром первый из них добившийся успеха в невзрачной с нравственной страны борьбе перешел в память потомства с прозванием колиты денежного кошеля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 подобно князю Андрею Боголюбскому, а людям не крупным приходится делать большие дела, подобно князьям московским.